Глава 28 Мила «Сконцентрируйся!» — потребовал Ашер. По нему едва ли можно было заметить, что они тренируются уже несколько часов. Никакого пота, никаких красных пятен, ни единого следа усталости на его лице. Не то что у Милы. Она познакомилась с различными видами оружия, отрабатывала разные приемы и способы выпутываться из опасных ситуаций и уже бесчисленное число раз атаковывала Ашара. Это походило на курсы самозащиты, и Миле думалось, что во многом это они и были. «Именно этим я и занимаюсь», — прошипела Мила. Ее злость грозила вот-вот превратиться в отчаяние. Пот пропитал лоб, все тело болело, особенно руки, которые казались неимоверно тяжелыми. «Сильнее!» — предложил он, произнеся это уже спокойнее. Ему было трудно не щадить Милу, но так надо. Как бы тяжело это для нее ни было. Мим и Пану, похоже, тоже было непросто, потому что они то и дело снова изменяли форму, пытаясь защитить Милу. Метнувшись к Миле, Ашер схватил ее за горло, хотя и не пытался сделать ей больно. Мила изо всех сил пыталась высвободиться. Ашер сжал пальцы, вероятно, напомнив себя о том, что враг не будет заботиться о том, чтобы она получала достаточное количество воздуха. Она захрипела. Ей никогда раньше не приходилось физически защищать себя, и обучение этому давалось ей невероятно тяжело. Резким движением Ашер выпустил ее и выругался, отвернувшись. Мила пошатнулась. О! О! донеслось со стороны Цито, вероятно, в сотый раз за сегодня. Они с Раей наблюдали, давали Миле советы, направляли ее удары и подсказывали движение. Ашер уже не раз выходил из себя, злился не на Милу, а на всю эту ситуацию. Но на этот раз он по-настоящему взбесился. Он закричал, и его крылья, словно взорвавшись, распахнулись во всю ширь, прорвав кожу у лопаток, разметав вокруг облако пепла и дыма. Все замерли. Его спина дрожала. Ашер медленно успокоился, снова повернулся к Миле, сложил крылья и посмотрел ей в глаза. Миле стало неуютно. Не потому, что она прилагала недостаточно усилий, она старалась изо всех сил, а потому, что она попросту не была способна на большее. Она все еще хрипло дышала, а на коже проступали синие пятна. Она не хотела сдаваться, и все-таки предпочла бы, чтобы Ашер не продолжал. Пусть теперь рая. — нарушила молчание Мила, и Ашер обнял ее. — Нет, — возразил он, — я не отступлю. Ей стало тепло. Мила ощутила, как боль и тяжесть ушли, когда Ашер положил ладонь ей на поясницу. Он исцелял ее. — Враг не стал бы так поступать, — мимоходом отметила она пытаясь изобразить улыбку и радуясь тому, что горло больше не горит огнем. «Меня это не волнует!» Затем он поцеловал ее, страстно и в то же время нежно. «И так тоже!» — с усмешкой добавил он. И мило с облегчением ощутила, что он больше не сердится. «К тому же!» «Это только предположение!» «Заранее никогда не угадаешь!» — добавил Цито. И Ашер закатил глаза, так что Миле оставалось только громко рассмеяться. Затем она грустно вздохнула и отстранилась от Ашера. «Так ничего не выйдет. Я слишком слаба». «Знаю», — ответил Ашер. И это задело Милу сильнее, чем она могла признать. Я думал, что будет разумно сначала показать тебе различные движения, атаки и методы защиты, но рая перебила его. И это тоже было полезно. Дело не в том, чтобы ты добивалась победы. Ашер забывает, какова цель этих упражнений. Знание. Научиться чему-то чтобы ты освоилась с новыми движениями. Мила, которой снова вернулась уверенность, улыбнулась своей подруге, и Райя ответила ей тем же. Даже если ты когда-нибудь овладеешь своей силой и благодаря ей сравняешься с нами, ты все равно будешь в проигрыше, потому что не умеешь сражаться. И именно это мы сейчас и пытаемся исправить. Мила поняла, что рая имела в виду. Тренировка на берегу. Так она когда-то училась плавать. Мама не стала просто бросать ее в холодную воду. А сначала, пока они еще стояли у бассейна, показывала ей правильные движения, давала советы, и только постепенно начала позволять ей без поддержки погружаться в воду. «Держи это в голове. Ты уже знаешь несколько важных приемов. Хотя тебе и не достает силы, но ты их освоила. За последние часы ты столько раз их повторяла, что они превратились в рефлексы. Победа — не главная цель» еще раз подчеркнула рая и Ашер стиснул зубы. Об этом забыл не только он, но и сама Мила. Она благодарно кивнула рае, а затем та вернулась к Цито, который сотворил два стула и уселся на один из них с сосредоточенным видом, скрестив руки на груди. Мила тем временем выжидательно наблюдала за Ашером. Рая права, произнес он. Хотя я надеялся, что ты... Что что-то произойдет. Понимаю. Это приходило в голову и ей. Возможно, должно пройти еще какое-то время, прежде чем моя сила проявится в полной мере. Или, может быть, я смогу каким-то образом избавиться от нее, освободиться от этого проклятия. «Возможно, мы найдем какой-то способ, пусть даже Эллариан считает это невозможным». Никто не ответил. Ничего удивительного, но все же Мила не хотела так легко отказываться от этой идеи. Желание избавиться от проклятия не покидало ее с тех пор, как она впервые осознала его. Нет. Она оставит эту надежду только тогда, когда совершенно точно убедится, что это невозможно, когда она перепробует все. Но пока Мила решила оставить эту тему и вернуться к тому, на чем нужно было сосредоточиться сейчас. Как насчет того, чтобы поупражняться в чем-то, с чем я могу неплохо справиться и без использования своей силы? «В чем я смогу почувствовать прогресс?» — с воодушевлением спросила Мила. И Ашар насторожился. «Что ты придумала?» Вытащив из ножен один из изысканно украшенных кинжалов, Мила улыбнулась и покрутила его в руке. «Им же можно метать?» «Мое любимое слово!» обрадовано заорал Цито и тут же ухватил из арсенала пару ножей. Светясь от радости, он подошел к Миле. Она заметила, как Райя смеется, прикрыв рот ладонью. — Убери этот длинный кинжал, Мила! Мы же не идиоты! — начал Цито, показав на нее. Мим громко заурчала, а пан попытался издать звук, похожий на лай. Мила сдерживала улыбку. «Что?» — озадаченно спросил Цито. «Пан считает, что последняя фраза к тебе не относится». «Что?» — снова повторил он, пристально посмотрев на пана. «Осторожнее с базаром, слюнявая псина!» «А я и не знал». «Что создал таких мудрых псов?» — поддразнил его Ашер. А Райя выкрикнула. «Прекратите уже! Потом понадобится не один день, чтобы восстановить его самооценку!» Цито скорчил рожу. «Во-первых, это неправда. А во-вторых, нам нужно продолжать!» Он громко откашлялся, вытянул руки и повернул их ладонями вверх, показывая миле оружие. Это он приподнял правую руку. Самый обычный метательный нож. А это... Теперь он приподнял левую руку. Метательная звездочка. Мне нравится и то, и другое. Хотя мой любимый вариант — кинжалы. Но их не бросают, так что о них в другой раз. — Хочешь попробовать? — спросил Ашер и сотворил на стене деревянную мишень с огромной черной точкой посередине. Мила осторожно взяла нож. — Хороший выбор! — поддержал ее цито. Отложив звездочку в сторону, он подошел к Миле. Теперь отойди на пару шагов от цели. Вот так. Для начала потренируемся на расстоянии в несколько метров. Встань, немного расставив ноги, вот как я. Терпеливо объяснял он Миле, как ей лучше всего встать. Покажи мне, как бы ты стала бросать нож? Взяв нож, Мила отвела руку назад, держа нож над плечом, и кинула его. Все тело сместилось вперед, нож закрутился в воздухе и ударился о пол. Довольно далеко от стены и от мишени. «Хорошо!» — прокомментировал Цито ее попытку, стараясь скрыть насмешку. Как показалось Миле, не слишком успешно. Ты слишком сильно отвела назад руку. При замахе она не должна оказываться так далеко. Ты же не хочешь сама пораниться? Нужно сильнее напрячь руку, но ладонь при этом держать свободнее. И, хотя я сам так делаю, тебе ни в коем случае не следует, по крайней мере, поначалу, брать нож за лезвие. Держи его только за рукоятку. Мила кивнула, подавив негативные эмоции и стыд, стараясь вместо этого сосредоточиться на том, чтобы справиться как можно лучше. Цито телепортировал к себе еще один нож, вложил его в руку Милы и показал ей, как следует его держать. Он показал ей движение несколько раз. Его нож попал в яблочко. Выдернув его из мишени, он снова подошел к Миле. «Готова?» «Нет, она точно не готова». И все-таки она кивнула и метнула первый нож. «Очень хорошо!» — похвалил ее Цито. «Это было преувеличение». Но, по крайней мере, на этот раз ее нож ударился о деревянную панель, а не просто упал на пол. Второй бросок окончился так же, а третий вышел еще хуже. Сколько бы бросков Мила не делала, как бы часто Цито не подсказывал ей, как правильно, как не ободряли ее рая и Ашер, результат лучше не становился. Нет, в какой-то момент она почувствовала себя настолько беспомощной и загнанной в угол, что больше не могла сдерживать эти чувства. Вопросы, которые не давали ей покоя, разочарование, стремление сделать что-то хорошее и неспособность воплотить его в жизнь, потому что у нее было слишком мало времени и слишком мало терпения. Смешивались, превращаясь в непредсказуемое варево. Как раз когда Миле показалось, будто ей не хватает воздуха, Внутри нее что-то открылось. Распахнулась дверь, и Мила вдохнула так глубоко и свободно, Как ей не удавалось уже давно. Холод превратился в тепло. Нет, ее чувства не исчезли, но теперь она могла просто выпустить их на волю. Она вложила все в свой следующий бросок. Яростно вскрикнув, она метнула нож в цель и впервые попала прямо в центр мишени.